Глава 5. Верховный. Из рабочего кабинета пришлось перебраться в небольшой зал, куда пускали немногих. Владлен стоял напротив меня и выжидал приговор, который ему полагался за провал. «Объясни мне, как такое возможно?» Голос я не повышал. Никогда. Но от моего тихого шепота у многих подскакивало давление. Я уже битый час изучаю запись, Как хорошо подготовленный человек проходит по территории моего отеля, поднимается на этаж. Дальше шла занимательная картина, которая лично меня привела в бешенство. Вот о чем она думала, когда бросалась на него. Этот вопрос я также задал ожидавшему свою участь Владлену, который тоже внимательно следил за записью. Вот моя помощница. Человек по своей натуре, а значит, обладающий некоторыми инстинктами самосохранения. крадется к убийце. На моменте, где тонкое лезвие пронеслось перед лицом девушки в нескольких миллиметрах, я снова перестал дышать. А товарищ сглотнул. Наши взгляды лишь на мгновение встретились, чтобы снова восхититься слабоумию некоторых. Она его пыталась догнать и по случайности догнала. Да еще и сверху прыгнула, настучала по голове. «Мне кажется, — откашлялся Владлен Альбертович, Она не думает. Глаза при этом он опустил низко-низко, а я лишь хмыкнул. «Садись», — приказал, дожидаясь, когда вояка сядет рядом со мной. «Нам предстоит понять, что происходит». Ночь впереди будет длинная. Вопросов было много на самом-то деле. Первый из них звучал примерно так. Зачем этот наемник залез на закрытую территорию, когда мог спокойно приехать в качестве гостя? Я этот вопрос задал парню, который прямо молчал, хоть и терял пару раз сознание, когда применял к нему свою силу. Он, к слову, до такого очевидного факта не додумался, вытаращился на меня, словно до этого час не видел, и сглотнул. Второй вопрос звучал так. «Зачем лез в кабинет?» Мне долго-долго не отвечали, сопротивлялись. А потом сопротивляться уже не смогли. Каюсь, перегнул немного, но я же должен знать, за что чуть не пострадала моя помощница. Вот теперь сидим и рассуждаем вслух. А ответа как не было, так и нет. «Что тут может быть ценного?» — уточнил Владлен, осматриваясь. «В некоторых комнатах есть вещи ценнее», — отозвался, тоже осматривая приличный кабинет. «Самым дорогим предметом тут был стол». Но вряд ли бы похититель смог взвалить его себе на спину и незаметно унести. «У меня вариантов нет», — развел руками. «Парни подробно узнают, кто это был», — пообещал начальник охраны. «Узнаем, с кем общался, найдем всех его родных и близких». «Ищите тщательно и защиту укрепи». «Надо же, столько лет тишины и покоя, а тут на тебе!» «Залез! Через забор!» — возмущался я. когда с его габаритами можно было протиснуться между прутьями. Тут я постучал по столу пальцами и открыл ежедневник. «Поменять забор. Сделать выше и уже». Записал и проговорил вслух. Обсудив еще вопрос, касающийся новых посетителей, я поднял голову, потому что в кабинет кто-то четко и быстро постучался. Потянув носом в воздух, прищурился. «Войдите!» Молодой мужчина зашел, склонив голову в поклоне. — Регина Викторовна в своем номере. Отчитался он, а я перевел взгляд на часы. — Почему она до сих пор не спит? — нахмурился. — Первый час ночи. — Не могу знать. — выпрямился парень. — Перебирала документы. Кивнул, принимая такой ответ. И отправил всех заниматься своими делами. Странный и не поддающийся логическому объяснению день уже давно закончился. А вот чувство удовлетворения я не получил. Так бывает, когда есть незавершенное дело, на которое требуется чуточку больше времени. Я же сейчас пытался понять, что произошло сегодня днем. Но не мог. Пройдя в своей комнаты, снял жилетку, расстегнул ворот рубашки и засучил рукава. Именно в этот момент на столе появилось письмо, свернутое в трубочку. Зеленоватая дымка, сопровождающая его, медленно расходилась в сторону и исчезала прямо на глазах. Я же усмехнулся, потому что таким способом ведьма мне ничего не писала. Никогда. Стоит ли говорить о том, что в наших с ней дружеских отношениях что-то поменялось? А это мы сейчас узнаем. Сорвав печать, я развернул послание. Итак, это приглашение. Надо же. Еще никогда ведьма так настойчиво не звала меня в гости. Однако, судя по всему, у нее было видение, или же она снова... Непонятно, зачем и для чего, разложила карты на меня. Какое-то маниакальное желание погадать мне. Я бы даже сказал, болезненное. Других претендентов, что ли, нет? Прочитав небольшое письмо, остановился на записи. Возьми своего нового помощника. Я же покачал головой, полностью не соглашаясь с данным советом. «Вот еще! Я только нашел того, кто взялся за документы и бумаги, чтобы так быстро потерять!» Регина и так с невероятным успехом пытается избежать работы всеми способами. «Нет уж, пусть в кабинете сидит под присмотром!» В кармане брюк завибрировал телефон. «Надо же, и тут решила меня достать!» «Верховный слушает!» «Забери у меня амулет для помощницы!» — проговорила ведьма. «Зачем?» Уточнил, проходя к панорамному окну и размещаясь в кресле. «Причувствие», — пробормотала ведьма, — «тебе эта девушка нужна?» «Очень», — согласился я, перебивая, — «она помогает мне с разбором макулатуры». «И не только для этого», — вздохнула Варвара. «Жду завтра в десять, а лучше вас двоих». Отключив вызов, взвесился «за» и «против», принимая единственное верное решение. Регина завтра отправится со мной. Пусть Варвара ее посмотрит. Вдруг мы имеем дело с порчей или наговором. Вот она его в два счета снимет. И что тогда? Я же хотел, чтобы кто-то за меня забирал зелье. Вот и нашелся этот человек. Важно только сделать так, чтобы по пути он себе шею не свернул. Совершенно случайно. Рано утром мне принесли новую корреспонденцию. Не найдя в ней ничего стоящего, сгрузил все на полупустой стол помощницы и оценил проделанную работу. Что ж, признаю, девушка знала, с чего начать. Несколько папок уже стояли на своих местах, что-то было убрано обратно в шкаф, чистый, между прочим, а в корзине с мусором лежали порванные в клочья листы. Не буду даже уточнять, что там именно было. Не хочу вникать. Пока что. Сейчас у меня время затиши на работе, когда я могу перепоручить дела помощнику или помощнице. Степан вполне мог частично отдавать приказы и руководить отелем на время моего отсутствия, а вот все остальное без стеснений взваливалось на девушку, которая пришла на рабочее место без опоздания и с неизменной улыбкой на лице. «Доброго утра!» – радостно воскликнула Регина, а я снова поморщился от громкого голоса. «В десять нам нужно будет уехать из отеля. Рассчитай время и не опоздай. Буду ждать внизу на парковке». Если Регина что-то и хотела уточнить, то не успела. Я просто развернулся и зашел в свой кабинет, плотно закрыв за собой дверь. Почти сразу же раздался неприятный звук, когда стул двигают с места на место, забыв при этом поднять его над полом. Стерпела и это, отходя дальше в кабинет и садясь за стол. Сразу же открыл компьютер, загрузил почту и начал изучать анкеты людей, отдыхающих на моей территории. Ничего необычного не заметил, а по фотографиям вообще сложно было хоть что-то понять. Но работу ребята ведут, за каждым приезжим следят. Я же написал письмо в фирму, что устанавливала мне забор, попросил их приехать ко мне и сделать забор немного иной формы. Коротко объяснил, какой инцидент произошел, и быстро отправил сообщение. Ответ пришел через пару минут. Вечером в районе пяти часов ко мне прибудут мастера, которые все осмотрят и подскажут, как быть дальше. Отлично, минус одна проблема. Посмотрев планер, понял, что завтра в отеле намечается конференция. Зал будет снимать какой-то научный деятель, который поделится результатами своих исследований в узком круге лиц. Списки были уже поданы, зал готовился. Загляну, пожалуй, одним глазком на данное мероприятие, чисто в научных целях. Первая половина дня прошла незаметно. Я постоянно согласовывал новые важные даты со Степаном, который сначала звонил мне, а потом и вовсе прибежал докладывать общую обстановку. Как оказалось, к нам едут любители искусства, которые восхищались моим отелем и интерьером. Судя по запросу, им нужно около 10 номеров. Опять же, зал, но кроме этого... Холл для выставки. Переспросил, виде, как Степан кивает, но не очень уверенно. «А что собираются показывать?» как «Картины», — выдавил себя мужчина. «Картины, значит», — задумался я. «Да Дима холл на втором этаже рядом с рестораном. Там места много, светло. Уточни, что им будет необходимо. И обговори сумму сделки». Тот, кто к нам собирался приехать, был щедр, любезен и самодостаточен. Познакомлюсь с этим человеком лично. Вдруг у него будет интересная коллекция каких-либо картин. Я ее выкуплю. Потом, когда более или менее утрясли план, пошел лично осматривать будущее место выставки. Ну и заодно ознакомился с номерным фондом. Что и говорить, а хотелось произвести впечатление. Поэтому номера были не самые лучшие, но отличные. И располагались на одном этаже. Имели отдельный лифт и свой общий балкон, на котором располагались плетеные кресла и круглые столики. Оставшись довольным, поспешил дальше. Поездка к ведьме не отменялась. Важно приехать вовремя. Я спустился на парковку минута в минуту, чтобы заметить переминающуюся с ноги на ногу Регину. Девушка подняла голову, заметив меня, и снова занялась тем, что рассматривала носы кет. Вот тебе и деловой стиль одежды. Классическая юбка черного цвета, рубашка и соответствующая ей обувь, Где-то стоит. Ну что ж, по крайней мере, есть шанс, что голову она себе не сломает, если, к примеру, оступится. Но это не точно. Пошли, — произнес и быстро пошел дальше, чувствуя, как вздыхает девушка и идет непозволительно близко ко мне. — Тебе совсем не страшно? Остановился, замечая, как охрана затаилась где-то среди машин. — А кого надо бояться? — недоуменно произнесла помощница. А мне можно спокойно руку протянуть и шею ее сдавить на раз-два. Но ведь действительно не боится. Меня? Произнес чуть тише, нагоняя на нее свою магию. Совсем немного. И знаете что? Она только плечами повела и произнесла. Зябка тут. Сквозняк, наверное. Пойдемте скорее к машине. Я лишь моргнул глазами и уставился на Регину Викторовну новым взглядом. От этого сквозняка Мои люди втянули головы в плечи, сжались, кто-то глаза прикрыл, а она стоит, смотрит, выжидает. «Пойдемте», — произнес, резко поворачиваясь и идя дальше. «Вот же попалась она мне. Да как с такой работать-то, если она собственного босса не боится? Даже чуть-чуть».